Минут десять ему пришлось прождать перед домом номер пятнадцать по улице Понтуас, пока какой-то жилец, выходя, не открыл дверь в подъезд. Продрогший шаплен проскользнул в проем и тут же наткнулся на решетку с кодовым замком. В дом никак не попасть. — Чтоб тебя! — бессильно прошептал он. — Снова ждать. Сквозь решётку он оглядел мощёный двор, обсаженный растениями, так и не сдавшимися зиме. Строгие фасады, прямые карнизы без орнаментов, балконы из кованой стали. Он словно перенёсся в прошлое. Дома, должно быть, относились к XVII или XVIII веку. Раздражение не помешало ему ощутить волнующую красоту этого места. Вымощенный булыжниками двор, фасады зданий, листва... Всё тонуло в лунно-серой сверкающей дымке, оттенявшей картину серебристыми мазками. Дверь в подъезд открылась. Посетитель. Мужчина с поднятым воротником подозрительно покосился на него и позвонил в домофон. Решётка отворилась. Шаплен устремился следом за незнакомцем, не обращая внимания на его неприязненный взгляд. Судя по почтовым ящикам, Вероника Артуа жила в корпусе «Б» на четвёртом этаже.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 И здесь на полу терракотовая плитка, шероховатые, выкрашенные в белый цвет стены, открытые потолочные балки. Квартира напоминала саму Саша, какой он её себе представлял. Одинокая женщина лет сорока, которая зарабатывает на жизнь благодаря возникшей в начале 20-х моде на дейтинге. Клуб позволяет ей кое-как сводить концы с концами.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 Кстати, он бы не удивился, обнаружив в этой холостяцкой квартирке кошку или балонку, но никаких домашних любимцев видно не было. Шаплен зашёл в спальню, отделанной перламутром ширмы в восточном стиле из деревянных планок. В центре кровать цвета граната, казалось, жаждет дождя из розовых лепестков. Здесь его ждал сюрприз. К задней стене Саша прикрепила фотографии всех членов своего клуба соорудив что-то вроде доски почета, Приглядевшись, нарцисс обнаружил, что она с помощью маркера соединила все лица линиями, стрелками или пунктиром. Саша отслеживал отношения, завязавшиеся на её вечеринках, как адмирал следит по карте за своей флотилией. Рассматривая прилежно улыбающиеся лица, он думал, что все эти немые губы выкрикивают одно и единственное слово — «Одиночество». Более того, лица этих одиночек повторяли черты самой США. Ее крупный рот громче всех вопил. «Одиночество». Он дал волю воображению. Саша жила чужими свиданиями, которые сама организовывала. Выслеживала, подстерегала, манипулировала каждым участником. Мастурбировала в своей постели, лицом к стене, усеянной созвездиями лицами людей, между которыми предполагались сексуальные отношения. Пленница своих фантазмов, своего бессмысленного существования, она вдохнула жизнь в эту галактику, но никогда не наслаждалась её теплом. Наверняка Саша где-то хранила более подробные сведения о запутанных отношениях между членами её клуба. У стены на компьютерном столике стоял MacBook. Шаплен включил его. Пароля на нём не оказалось. Саша была здесь у себя дома, в своём королевстве. К чему ей остерегаться? Шаплен щёлкнул папку со шаком. Выскочили иконки. Он открыл папку, посвящённую участникам. Предлагалось два списка, составленные в алфавитном порядке, по псевдонимам и по фамилиям. Шаплен выбрал псевдонимы. Появилось ещё два списка «Мужчин» и «Женщин». Он углубился в список женщин, прокручивая пронумерованные фотографии. каждой из них прилагалось описание. Происхождение, семейное положение, профессия, доходы, музыкальные предпочтения, ожидания и так далее. На своих вечеринках Саша старалась сводить людей со схожими вкусами. Некоторые лица резко выделялись на общем фоне. Правильные черты, глубокий взгляд, Эти девушки принадлежали к другому миру. Настоящие секс-бомбы. Шаплен задумался, осуществовали ли они на самом деле. На сайтах знакомств многие приукрашивают свои фотографии, чтобы завлечь в свои сети побольше воздыхателей. Если только это не девушки из эскорта, о которых упоминала Софи Барак. Таким профессионалкам нечего ловить в этом клубе. И уж точно Саша не стала бы им платить. Кто же тогда их нанимал? И для чего? Девушки постарались выглядеть естественно, никакой косметики, ничего вызывающего. Но красота, торжествующая, трепещущая, выдавала их с головой. Шаплен записал их псевдонимы. Клоэ, Жюдит, Аква-84. Потом нашел Медину. Она собрала волосы сзади, стерла с лица чувственную гримаску. Медина изображала лоб profile, но не могла скрыть свою обольстительность. Здесь скромница, английский. Такая девушка на вечеринках США не осталась бы незамеченной. И Лейлу он тоже отыскал. Молодая марокканка с волнистыми волосами, темными губами и черными глазами. Она тоже прикинулась скромницей. Ни косметики, ни украшений. Простая бежевая блузка. Но залегшие под глазами тени, словно вспышки мглы, придавали ее взгляду блеск кристаллов. Очевидно, эти с ног девушки пытались раствориться в толпе. Что же им было нужно? Вдруг что-то его зацепило? Шаплен вернулся назад и еще раз медленно прокрутил фотографии он узнал ещё одно лицо. Овальное, очень бледное, обрамлённое тёмными волосами, такими гладкими, что они напоминали чёрный шёлк. Светлые глаза сверкали, как свечи, вызывая в памяти церковную службу и запах ладана. Ангельское лицо, нежное, как молитва, и разящее, как откровение. Шаплен прочитал псевдоним этого ангела, И все поплыло у него перед глазами. Фелис. Это слово он слышал во сне. В сне о тени и белой стене. Он не забыл значение этого слова по-испански. Счастливый, счастливая. Фелис. Шаплен знал ее лицо. Он снова слышал голос из сна, шепчущий, знойный, полный благодатной надежды. Теперь он знал, что это был Ее голос. «Фелис». Кликнув по фото, он раскрыл папку с ее личными данными. Когда на экране появилось ее настоящее имя, Шаплен, не веря, замотал головой. Полное безумие. Такое просто невозможно. Он едва сдержал стон. Все встало на свои места, и возврата не было. Настоящее имя «Фелис» Анна-Мария Штрауб. Теперь он ее узнал. В его воспоминаниях черты лица были стянуты, искажены веревкой, сломавшей ей позвонки. Но это точно была она. Мертвая, повесившаяся. Призрак из его снов. Анна-Мария Штрауб. Единственная женщина, которую, как ему казалось, он любил, не была пациенткой психушки. Она... Одна из эскорт-девушек, с которой он познакомился на вечеринках с США. Присосавшаяся к нему пиявка, которой платили за участие в этих встречах. Его воспоминания, страстные ночи в палате Анны Марии, безумие его любовницы, её тело, болтающееся над ним на его же ремне, сплошь обманы галлюцинации. До сегодняшнего дня у него мало что было — Но и эта малость только что испарилась, как дым. Шаплян закрыл глаза, пытаясь собраться с силами и взять себя в руки. Когда он почувствовал, что немного успокоился, то открыл глаза и дочитал описание. Она вступила в клуб в марте 2008 года. Жила в 10 округе Парижа на улице Ланкри. 27 лет. Она не снизошла до ответов на прочие вопросы анкеты. Ни слова о профессии, доходах, хобби или досуге. Саша не настаивала. С такой кандидаткой прирекание ни к чему. Он отметил, что Анна-Мария Штрауб не возобновила членство в следующем году. Шаплен выстроил хронологию. Что-то не складывалось. Она регулярно посещала клуб с марта 2008 по февраль 2009. -го. Но ведь в это время но-но еще не существовал. По словам Юсефа, он явился миру только в марте 2009 -го. Так когда именно Шаплен встретил Анну-Марию Штрауб? В какой жизни? А если так? Он познакомился с ней в 2008 году, когда был какой-то иной личностью, но тоже членом клуба США, просто под другим именем. Новым щелчком мыши он открыл историю встреч Фелису. Вечеринки, на которых она была, фамилии участников, чьи телефоны она захотела узнать. И если он прав, то он есть в этом списке. До декабря 2008 года она приняла участие почти в 40 дейтингах. И при этом взяла всего-навсего 12 номеров. Еще один клик. Он прокрутил список псевдонимов. Ни один ему ни о чем не говорил. Он открыл каждую папку в поисках своей фотографии но её там не оказалось. Всё же он рассмотрел избранников Фелис. 21 марта 2008-го она спросила телефон Родриго. Настоящее имя Филипп Депре, 43 года, разведён, детей нет. 15 апреля она заинтересовалась Сандаканом, в реальной жизни Сильвен Дюрье, 51 год, вдовец. 23 мая 2008 она приметила Жанти Мишеля, Он же Кристиан Мессан, 39 лет, Холост. 5 июня 2008 Алекс 244, настоящее имя Патрик Серена, 41 год, Холост. И далее все в таком же роде. Что привлекло Филис в этих мужчинах? Она была профи. Неправдоподобно красивая женщина, зарабатывающая своей привлекательностью. Реалистка, для которой ее внешность стала безотказным оружием. Что ей было нужно от этих простофиль? 22.45. Вот-вот вернётся Саша. Шаплен записал в блокнот, который хранил в кармане, координаты жертв Фелис, затем вставил купленную днём флешку. Он скопировал папки и скрыл следы своего присутствия. Переступая порог, Шаплен подумал, что он ещё не до конца разобрался с анкетами, ведь он так и не посмотрел свою собственную. Арно Шаплен, он же Ноно, -но, за 2009 год. И он ничего не нашел о Медине. Познакомился ли он с ней через США? Неужели одна и та же история произошла у него дважды, с двумя разными девушками? Голос Медины. «Обстановка накаляется. Мне страшно». Медина мертва, а Фелис, она на самом деле умерла повешенной.